Мэтью Шеннон, Питер Сигерин. «Мэтью, что у тебя с лицом?» — поинтересовался Питер, заметив, как его товарищ задумчивым видом уставился вслед старому и расшатанному Кэбу, как разворачивавшему за угол серва здания Адмиралтейства. На миг Питеру показалось, что Мэтью даже собирается активировать портальное заклинание, чтобы догнать повозку, увозившую от них двух перепуганных незнакомок. Те угодили в серьёзные неприятности, от которых их спас именно Мэтью. Накинул на перепуганное животное заклинание, заставив лошадь остановиться, когда та проносилась мимо. После этого распахнул дверцу Кэба, приказав Питеру проверить, как дела у извозчика. Тот лежал на козлах, не подавая признаков жизни. Но обошлось. Извозчик пришёл в себя с невозмутимым видом, заявив, что с ним всё в порядке. Девушки тоже отделались с лёгким испугом, после чего Кэб поехал дальше и скрылся за поворотом. Зато Мэтью всё ещё стоял и глядел тому вслед. На его лице читалось явное разочарование, словно он упустил нечто крайне важное. Вернее, кого-то крайне для себя важного. Питер нисколько не сомневался в том, что этим кем-то была одна из незнакомок. Именно она могла понравиться Мэтью. Темноволосая, всъехавшая на бок старомодной шляпки, с чуть вздёрнутым маленьким носиком и огромными кошачьими глазами оттененными длинными пушистыми ресницами. Потому что она была чудо как хороша. Питер даже подумывал уж, не продолжить ли знакомство, но затем решил, что ему такое ни к чему. Знакомств и так хватало, как и неприятностей из-за того, что ни одну из них он не спешил переводить в женитьбу. Некоторые из этих неприятностей за последний год были довольно неприятными. Впрочем, в ближайшее время Питер собирался это исправить. Променять холостяцкую свободу на супружескую скуку. Тянуть больше не было никакой возможности. Но так красивая провинциалочка в простеньком платье. Кажется, родом она была из Южной провинции. Музыкальный слух Питера уловил в её речи лёгкий акцент. Совершенно не подходила для этой цели. Её служанка не годилась даже для того, чтобы поразвлечься с ней на досуге. В той девице было слишком много всего. Слишком уж рыжеволосая и круглолицая, плотного телосложения, с носом, картошкой и большими крепкими руками. Ничего из того, что могло бы понравиться лорду Питеру Сигерину, признанному почитателю и ценителю женской красоты. Поэтому Питер решил, что подобное знакомство его не интересует. Зато Мэтью, вместо того, чтобы закончить дело, ради которого они явились в жандармерию на улицу Кавердан, продолжал стоять, словно соляной столб. Смотрел на опустевшую улицу возле Адмиралтейства и не двигался с места, старательно о чём-то размышляя. «Погоди, неужели тебя так сильно зацепила на волосы и теперь ты жалеешь, что позволил ей уехать?» — догадался Питер. «Жалею», — немного помедлив признался Мэтью. «Какой-то я нерешительный идиот». Но уже не наговаривай на себя, мой друг», — качнул головой Питер. И что было для него совершенно не характерно, на этот раз он говорил совершенно искренне. Питер проучился вместе с Мэтью четыре года в Академии магии Виенны. Они успели стать неплохими товарищами, хотя никогда не были близкими друзьями. Слишком уж разными оказались характеры. Да и благородное происхождение Питера не подразумевало близкую дружбу с людьми не из своего круга. Таким, каким был Мэтью. Впрочем, Питер со студенческих пор усвоил, что уж кем-кема-идиотом Мэтью Шеннон не являлся. Да и с решимостью у того всё было в полном порядке. Академию Вены Мэтью закончил с отличием, тогда как Питер переходил с одного курса на другой с большим трудом. Затем и вовсе бросил учёбу. На последнем курсе Питера куда больше занимала интрижка с женой ректора, чем подготовка к экзаменам. Но сдавать их не пришлось. Любовная связь выплыла на свет, и из Академии Питера исключили за неподобающее поведение и без диплома. Он не слишком-то огорчился, так как нигде не собирался его применять. Сигерины — древний знатный род, пусть и обедневший из-за финансовых глупостей покойного папаши, но это не означало, что Питер должен работать. Поэтому он не стал. Зато Мэтью уверенно поднимался по карьерной лестнице и к своим двадцати восьми — они с Питером были одногодки — дослужился до должности главного мага-дознавателя в Центральном управлении жандармерии Виенны. Поговаривали, пусть Мэтью не спешил раскрывать свои карты, но до Питера доходили слухи, что эта должность — лишь прикрытие, и всё значительно серьёзнее. Ещё говорили, что у Мэтью Шеннона есть могущественный покровитель как иначе сирота из королевского приюта смог не только поступить, но и с отличием закончить лучшую магическую академию Аглора. После чего дослужиться до подобных высот. Таких, что ему, лорду Питеру Сигерину, пришлось униженно молить Мэтью о помощи в одном щекотливом деле. Но Мэтью не торопился протягивать руку помощи старому знакомому по академии, так что Питеру понадобилось уговаривать, и затем просить, напоминая о дружбе, учёбе и глупых проделках на первых курсах. Наконец, Питер клятвенно пообещал, что с подобной просьбой он пришёл в последний раз. И Мэтью нехотя согласился взглянуть, что можно сделать по его вопросу. Это означало, что лимит доверия подошёл к концу. Питера такое положение дел не устраивало. Ему нужны были связи Мэтью, а для этого... «Хочешь, я её найду?» — спросил он. «Ту темноволосую, с глазами, как у кошки. Сделаю это для тебя, мой друг». «И как же ты собираешься это провернуть?» Усмехнулся Мэтью. Склонил голову и уставился на Питера излишне проницательным взглядом зелёных глаз. Слишком яркий, даже неестественный цвет. Но именно так проявлял себя сильнейший магический дар, которого у Питера не было и в помине. К тому же ещё со студенческой поры ему иногда казалось, что Мэтью Шеннон видит его насквозь. Сейчас тоже ничего не изменилось. Мэтью всё прекрасно понимал. Например, что просьба Питера вытащить из неприятностей с которой он и обратился к Мэтью, вовсе не означало, что Виконт ему близкий друг. Дело в том, что Де Бражье сорит деньгами. Судоверфи и Де Бражье не испытывали недостатка в заказах, особенно в последнее время, и Питеру неплохо жилось в его окружении. К тому же брачный сезон начинался через пару дней, и если он вытащит Виконта из тюрьмы, куда тот угодил за неудачную попытку дуэли, все были настолько пьяны, что даже не смогли удержать оружие в руках. Ну что же. В этом случае перед Питером откроются новые перспективы и нужные двери, потому что де Бражье был вхож в королевский дворец. Поговаривали девятнадцатилетняя принцесса Джорджина вот-вот вернётся из Эльмарена, где провела долгие годы в закрытом пансионате. Но её обучение закончилось, и она отправилась на родину. К тому же король, словно предчувствуя скорую кончину, опять же поговаривали, что тот серьёзно болен, решил устроить судьбу всех своих детей. Старший принц Эрик уже помолвлен, и свадьба не за горами. Дело оставалось за средним сыном Густавом и младшей дочерью. Именно на неё у Питера были самые серьёзные планы, несмотря на то, что принцесса Джорджина и знать не знала о его существовании. Но Питер собирался это изменить. Если ему удастся вытащить Виконта из тюрьмы, Дебражье сделает ответное одолжение и устроит их знакомство. Дальше дело за малым. Питер не сомневался в собственной неотразимости и в том, что он с лёгкостью очарует принцессу Джорджи, десять лет просидевшую в застенках пансионата для благородных девиц. Ну что же, он будет неплохо смотреться. Нет, не так. Принцесса Джорджи будет хорошо смотреться рядом с ним в дворцовых интерьерах. И Мэтью Шеннон был важной составляющей его блестящего плана. То есть тебе интересно, как я найду твою пропажу? переспросил Питер. «Ну что же, брачный сезон начинается на этой неделе. Ты же знаешь, это бесконечная и скучная череда приёмов. Наша незнакомка уверена, аристократка. Уж больно тонкие правильные черты лица и нежные ручки. Да, Мэтью, не один ты успел её разглядеть». Потому что его товарищ едва заметно нахмурился, и Питер стал подумывать, уж не ревнует ли тот. Это была в высшей степени забавная мысль, но Питер решил её не развивать. Вместо этого продолжил. Скорее всего, она из бедных родственниц. Говорить о простеньком платье и старомодной шляпке Питер не стал. Приехала в столицу, потому что её тоже решили вывести в свет. «Следовательно, я встречу твою пропажу на одном из первых приёмов. Возможно, уже в этот четверг в Королевском дворце». Оставалось добыть приглашение через Дебражье, вытащив того из-за решётки. «Тогда-то я и выясню, кто она такая, а потом замолвлю за тебя словечко». Но Мэтью почему-то не вдохновился столь блестящей идеей. Возможно, причина была в том, что он не хотел слишком долго ждать. Я разглядел инициалы на её кошельке. «К и М», — задумчиво произнёс он. «Кассандра Мьюти, — кормила Монклер, — с готовностью откликнулся Питер. «Прекрати, Питер», — поморщился Мэтью. «В твоих догадках нет никакого смысла. Тогда в чём же он есть? Думаю, она приехала в Вену, чтобы поступать в магическую академию. Я почувствовал её сильнейший магический дар. Либо она уже здесь учится». Питер склонил голову. Ничего такого, конечно же, он не ощутил, занятый разглядыванием цвета глаз незнакомки мыслями о Дебражье. «Меня не оставляет ощущение, что ты не собираешься ждать месяц до вступительных экзаменов», — произнёс Питер. «Или три, до начала занятий в академии». «Не собираюсь», — согласился Мэтью, и на его губах появилась и пропала быстрая улыбка. «Ну уже признавайся, что ты задумал? Послать на её поиски всех жандармов Центрального управления, чтобы теперь трясли извозчиков Виены и выяснили, куда один из них увёз твою незнакомку?» «Довольно непростая задача, учитывая то, что в Виене около двух тысяч кэбов», — усмехнулся Мэтью. «К тому же, подозреваю, меня не похвалят за столь нерочительное использование служебных ресурсов в личных целях. Но я заметил кое-что, а это больше по твоей части». Питер с важным видом кивнул. «Ну что же, он окажет Мэтью эту услугу, после чего сможет обратиться к нему с ответной просьбой, или с двумя, а то и тремя, почему бы и нет». Слушаю. «Что именно ты заметил?» «Стопка исписанной бумаги, перевязанная лентой. Думаю, в ближайшее время моя пропажа отправится в одно из столичных издательств. Возможно, она привезла в столицу мемуары одного из своих родственников». «Издательств в Виене несколько», — задумчиво произнёс Питер. «Но брат моей матери владеет самым крупным из них. Так что первым делом она обратится именно к нему». И пусть Питер не слишком толадил с дядей, но решил, что поймал удачу за хвост. «Да, тот самый Конрад из издательства, Конрад, Илсон и сыновья». «Знаю», — кивнул Мэтью, не спуская с Питера внимательного взгляда. «Я сделаю это для тебя, друг мой», — с воодушевлением произнёс Питер. «Значит, прекрасная незнакомка с инициалами К и Ф». «К и М», — поправил его Мэтью. «Да, К и М». «Я её найду, выясню всё, что только можно». «Буду тебе благодарен», — отозвался Мэтью. «Ну что же, теперь пойдём и посмотрим, что такого страшного натворил твой товарищ». «Не обещаю, что смогу помочь, но напомни-ка мне его имя». «Виконт Дебражье». С придыханием отозвался Питер, на что Мэтью безразлично пожал плечами. Ещё с Академии Питер уяснил, что Мэтью Шеннон не испытывал никакого пиетета в присутствии знати. Но Виконте де Бражье, блестящего по весу, любящего сорить деньгами, пожалуй, знала большая половина Виенны. Не только знала и преклонялась, но и старалась заручиться его дружбой. Или же Мэтью всё ещё настолько поглощён мыслями о прекрасной незнакомке? Питер в очередной раз воскресил из памяти её образ. Да, красиво, в этом нет никаких сомнений, но на своём веку он повидал множество красивых девиц. И уродливых тоже. Мама упорно подсовывала ему одну за другой, напоминая ему, что для сегиринов существовал только один выход. Если они не хотят потерять дом и лишиться привычного образа жизни, то Питер должен жениться на деньгах. Причём на очень больших деньгах и как можно скорее. Но в той девушке было нечто особенное, такое, что не выходило у Мэтью из головы. Вот и Питер внезапно почувствовал необъяснимый интерес и решил поскорее её отыскать.